Глава 5. В бригаду Давыдова провожал один разметнов. Подвода была попутная. Пахарям из складовой колхоза отправляли харчи, семьи слали работавшим в бригаде смены белья и кое-что из одежонки. Давыдов сидел на бричке, свесив ноги в обшарпанных порыжелых сапогах, старчески горбясь и безучастно глядя по сторонам. Под накинутым в напашку пиджаком острыми углами выступали лопатки. Он давно не подстригался, и крупные завитки черных волос сползали из-под сбитой на затылок кепки, на смуглую широкую шею, на засаленный воротник пиджака. Что-то неприятное и жалкое было во всем его облике. Глядя на него и морщись как от сильной боли, Разметнов подумал — Эк, его выездила Лушка, ну и проклятая же баба. Произвела парня до какого, так что и поглядеть-то не на что. Вот она, любовь, до чего нашего брата доводит. Был человеком, а стал хуже капустной кочерыжки. Уж кому-кому разметного было доподлинно известно, до чего доводит любовь. Вспомнил он Марину Пояркову, еще кое-что из пережитого, Горестно вздохнул, но улыбнулся весело и пошел наведаться в сельсовет. На полпути ему встретился Макар Нагульнов. Как и всегда, сухой, подтянутый, немного щеголяющий, безукоризненной военной выправкой, он молча протянул разметному руку, кивком головы указал на удалявшуюся вдоль улицы под воду. «Видал, каков стал товарищ Давыдов!» «Что-то он похудел», — уклончиво ответил Разметнов. «Я, когда на его положении был, тоже худел изо дня в день. А про него и говорить нечего. Слабяк! Хоть коди, да в гроб клади! Стоял же у меня на квартире, видал, что она за штука от ружья. На его глазах воевал с этой семейной контрой. И вот, пожалуйста, влип! Да ведь влип-то как! Поглядел я нынче на него... И, веришь, сердце кровью облилось? Худой, всем виноватый какой-то, глаза по сторонам. А штаны, ей-богу, на чем они у него у бедного держатся? На виду пропадает парень. Эту мою предбывшую супругу надо было еще зимой подогнать под раскулачивание и проводить вместе с ее тимошкой рваным в холодные края. Может, хоть там у нее жару поубавилось бы? Я думал. — Что ты не знаешь? — Ха! Не знаешь! Тебя знают, а я не знаю. Глаза прижмурил. Да по мне черт с ней, с кем бы она не путалась. Но ты под мне Давыдова не трожь. Не губи моего товарища дорогого. Вот как вопрос стоит на данный момент. — Предупредил бы его. Чего ты молчал? — Да мне ж неловко было предупреждать. Чего доброго? Он бы мог подумать... что я из ревности его отговариваю? Или шо тому подобное?» «А вот почему ты, сторонний в этом деле, человек молчал? Почему ты не сделал ему строго предупреждения?» «С выговором!» — улыбнулся Разметнов. «Выговор он в другом месте себе заработает, если будет ходить, опустя рукава. Но нам с тобой надо, Андрей, его по-товарищески остеречь. Ждать дольше нельзя». «Лужка — это такой змей, что с ней он не только до мировой революции не доживет, но и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чехотку наживет, или еще какой-нибудь тому подобный сифилис раздобудет. Того и жди». «Я, когда от нее избавился, так вроде заново на свет народился. Никаких венерических болезней не боюсь. Великолепно английский язык изучаю». И много тут достиг своим умом Безо всяких учителей И партийные дела веду в порядке Я другой работы чуром не отгораживаюсь Словом, при моем холостом положении И руки, и ноги у меня свободная голова светлая А с ней жил, водки не пил А каждый день как с похмелья Бабы для нас, революционеров, это, братец мой Чистый опиум для народа Я бы эту изречению в устав писал, ядреными буквами, чтобы всякий партийный, каждый настоящий коммунист и сочувствующий, эту великую изречению каждый день перед сном и утром натощак по три раза читал. Вот тогда бы ни один черт не попал в такой переплет, как сейчас наш дорогой товарищ Давыдов. «Да ты сам вспомни, Андрей, сколько хороших людей пострадало в жизни от этого проклятого бабьего семени! Несчесть! Сколько из-за них растрат! Сколько через них пьяниц образовалось! Сколько выговоров по партийной линии хорошим ребятам за них повлепили! Сколько из-за них народу по тюрьмам сидит! Одна кошмарная жуткость!» Разметнов задумался. Некоторое время они шли молча. предаваясь воспоминаниям о далеком и близком прошлом, о встречавшихся на их жизненном пути женщинах. Макар Нагульнов раздувал ноздри, плотно сжимал тонкие губы и шел, как в строю, расправив плечи, четко печатая шаг. Всем видом своим он являл воплощенную недоступность. Разметнов же на ходу то улыбался, то отчаянно взмахивал рукою, то крутил свой светлый курчавый уз и, как сытый кот, жмурил глаза. А иногда, очевидно, при особо ярком воспоминании то о той, то о другой женщине, только крякал, словно выпивал изрядную чарку водки, и тогда между длительными паузами невразумительно восклицал. «Ну и ну! Ох и баба, вот это да!» Ишь ты, проклятущее!» Где-то позади остался, скрылся за изволоком гремячий лог. И широкой глазом не окинешь, степь поглотила Давыдова. Сей грудью вдыхая хмельные запахи травы и непросохшего чернозема, Давыдов долго смотрел на далекую гряду могильных курганов. Чем-то напомнили ему эти синеющие вдали курганы, вздыбленные штормом волны Балтики. И он, не в силах побороть внезапно нахлынувшую на сердце сладкую грусть, тяжело вздохнул и отвел вдруг увлажнившиеся глаза. Потом рассеянно блуждающий взгляд его поймал в небе еле приметную точку — «Черный степной орел». житель могильных курганов, царственно величавый в своем одиночестве, парил в холодном поднебесье, медленно, почти незаметно теряя на кругах высоту. Широкие, тупые на концах, недвижно распростертые крылья легко несли его вот там, в подоблачной вышине, а встречный ветер жадно облизывал и прижимал к могучему костистому телу черное тоускло блистающее оперение. Когда он, слегка кренясь на разворотах, устремлялся на восток, солнечные лучи светили ему снизу и навстречу, и тогда Давыдову казалось, что по белесому, подбою орлиных крыльев мечутся белые искры, то мгновенно вспыхивая, то угасая. «Степь, без конца и края!» древние курганы в голубой дымке, черный орел в небе, мягкий шелест, стелющийся под ветром травы. Маленьким и затерянным в этих огромных просторах почувствовал себя Давыдов, тоскливо оглядывая томящую своей бесконечностью степь. Мелкими и ничтожными показались ему в эти минуты и его любовь к лужке, и горечь разлуки, и несбывшееся желание повидаться с ней чувство одиночества и оторванность от всего живого мира тяжко овладело им нечто похожее испытывал он давным-давно когда приходилось по ночам стоять на корабле вперед смотрящим как страшно давно это было как в старом полузабытом сне ощутиме пригревало солнце Сильнее дул мягкий южный ветер, незаметно для самого себя, Давыдов склонил голову и задремал, тихо раскачиваясь на ухабах и неровностях заброшенной степной дороги. Лошаденки попались ему захудалые, возница пожилой колхозник Иван Аржанов, молчаливый и, по общему мнению, в хуторе слегка придурковатый. Он сильно прижеливал недавно порученных ему лошадей, а потому почти всю дорогу до полевого стана бригады они тащились таким нудным и тихим шагом, что на полпути Давыдов, очнувшись от дремоты, не выдержал, сурово спросил. — Ты что, дядя Иван, горшки на ярмарку везешь? Боишься побить? Почему все время шагом едешь? Оржанов, отвернувшись, долго молчал, потом ответил скрипучим голосом. — Я знаю, какой горшок я везу, но хоть ты председатель колхоза, а скакать меня не заставишь. Шалишь, брат? — Кто же говорит бестолку? — Ну ты хоть под горку трони хрыстой. Не клажу везешь, считай, порожнем едешь, факт. После длительного молчания Аржанов неохотно сказал. «Животное сама знает, когда ей шагом идти, когда рысью бечь». Давыдов начал не на шутку сердиться. Уже не скрывая возмущения, он воскликнул. «Вот это лихо! А ты для чего? Для чего тебе вожжи в руки даны? Для чего ты на повозке место просиживаешь? А ну-ка, давай сюда вожжи!» Уже явно охотнее, — Оржанов ответил, «Возы мне в руки даны для того, чтобы править лошадьми, чтобы они шли туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А если тебе не нравится, что я с тобой рядом сижу и место просиживаю, я могу слезть и идти возле брички пешком, но в твои руки вождей не отдам, шалишь, брат». «Это почему же ты не отдашь?» — спросил Давыдов, тщетно пытаясь заглянуть в лицо, упорно нежелавшему смотреть на него вознице. — А ты свои вожжи в мои руки отдашь? — Какие вожди? не понял сразу Давыдов. — А такие. У тебя же от всего колхоза вожжи в руках. Тебе народ доверил всем хозяйством нашего колхоза править. Отдашь ты мне эти вожди? Не отдашь, небось, скажешь. Шалишь, дядя. — Вот так и я. Я ж не прошу твоего же. Не проси и ты, мои. Давыдов весело фыркнул. От недавней злости его не осталось и следа. — Ну, а если, скажем, пожар в хуторе случится? Ты с бочкой воды будешь ехать такими же позорными темпами? — спросил он уже с интересом, ожидая ответа. — На пожар таких, как я, с бочками не посылают. И тут-то, глядя сбоку на Аржанова, Давыдов впервые увидел у него где-то ниже обветренной, шелушащейся скулы, мелкие морщины, сдержанной улыбки. — А каких же посылает, по-твоему? — Таких, как ты, да гульнов. нагульнов. — Это почему же? — А вы только двое в хуторе любите шибко ездить и сами вскать живете. Давыдов рассмеялся от всей души, хлопая себя по коленям и запрокидывая голову. Еще не отдышавшись от смеха, он спросил. «Значит, если на самом деле пожар случится, только нам с Макаром и тушить его?» «Нет, зачем же? Вам с Макаром только воду возить, на лошадях во весь опор скакать, чтобы мыло с них во все стороны шмотями летело». А тушить будем мы, колхозники, кто с ведром, кто с багром, кто с топором. распоряжаться на пожаре будет Разметнов. Больше некому. — Вот тебе и дядя с придурью, — с искренним изумлением подумал Давыдов. После минутного молчания он спросил. — Почему же ты именно Разметнова в пожарные начальники определил? «Умный ты парень, недогадливый!» Уже откровенно посмеиваясь, ответил Аржанов. «Кто как живет, тому такая и должность на пожаре должна быть определенная. По его нраву, словом. Вот вы с Макаром, скать живете, ни днем, ни ночью спокоя вам нету. И другим этого спокою не даете». «Стал быть, вам, как самым проворным и мотовитым, только воду подвозить без задержки. Без воды пожар не потушишь? Так я говорю. Андрюшка Разметнов, этот рыском живет в натруску. Лишнего не перебежит и не переступит, пока ему кнута не покажешь. Значит, что ему остается делать при его атаманском звании?» — Руки в бока и распоряжаться, шуметь, бестолочь устраивать, под ногами у людей путаться. А мы народ, то есть, живем пока потихоньку, пока шагом живем, нам и надо без лишней сутолоки и поспешки дело делать, пожар тушить. Давыдов хлопнул ладонью по спине Ржанова, повернул его к себе и близко увидел Хитро смеющиеся глаза и доброе, забородатившее лицо. Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал. — А ты, дядя Иван, оказывается, гусь. — Ну, и ты тоже, Давыдов. — Гусь не из последних, — весело отозвался тот. Они по-прежнему тащились шагом, но Давыдов уверившись в том, что все его старания ни к чему не приведут, уже не торопил Аржанова. Он то соскакивал с повозки и шел рядом, то снова садился. Разговаривая о колхозных делах и обо всем понемногу, Давыдов все больше убеждался в мнении, что возница его — человек отнюдь не ущербленного ума. Обо всем он рассуждал толково и здраво, но ко всякому явлению и оценке его подходил с какой-то своей, особой, необычной меркой. Уже когда показался вдали полевой стан и возле него тончайшей прядкой закурчавился дымок бригадной кухни, Давыдов спросил. — Нет, серьезно, дядя Иван, так всю жизнь ты шагом и ездишь на лошадях? — Так и езжу. Что ж ты мне раньше не сказал про такую твою странность? Я бы с тобой не поехал, факт. А чего ради я бы заранее себя хвалил? Вот ты и сам увидал мою езду. Один раз проедешь со мной, в другой не захочешь. С чего же это тебе так подеялось? — усмехнулся Давыдов. Вместо прямого ответа Аржанов уклончиво сказал: — У меня сосед в старое время был плотник, запойный. Руки золотые, а сам запойный. Держится, держится, а потом, как только рюмку понюхает, и пошел чертить на месяц. Все с себя, мил человек, пропивал, до нитки. — Ну? — Ну, а сын его и капли в рот не берет. — А ты без притчи попроще. Проще некуда, милый человек. У меня покойный родитель лихой был охотник, а еще лишь и наездник. На действительной службе в полку всегда первые призы забирал по скачке, по рубке и по джигитовке. Вернулся с действительной. На станишных скачках каждый год призы схватывал. Хоть он и родный отец, а вредный человек был, царство ему небесное. Задатный был форсистый казачок. Выволо каждое утро гвоздь печки на огне нагреет и усы на этом гвозде закручивает. Любил перед народом покрасоваться, особенно перед бабами. А верхи ездил как? Не дай и не приведи, Господь. Надо ему, допустим, в станицу по делу смотаться. Вот он выводит своего служивского коня из конюшни, подседлает его, И с места в намет. Разгонит его по двору, Пересегнет через плетень, Только вихрь за ним вьется. Рысью ли шагом Сроду не ездил. До станицы двадцать четыре версты Наметом. И оттуда также. Любил он из лихости Зайцев верхом заскакивать. Заметь, не волков, А зайцев. Выгонит где-нибудь из бурьяна Этого зайчишку. отожмет от бурака, догонит и либо арабником засечет, либо конем стопчет. Сколько раз он падал на всем скаку и увечился, а забаву свою не бросал, ну и перевел лошадей в хозяйстве. На моей памяти шесть коней изничтожил, какого насмерть загонит, какого на ноги посадит. Разорил нас с матерью в чистую. В одну зиму два коня под ним убились насмерть. споткнется на всем скаку, вдарится обмерзлую землю и готов. Глядим, отец пеш идет, седло несет на плече. Мать, бывало, так и загласит по-мертвому. Отцу хоть бы что. Отлежится дня три, покряхтит, и еще не успеют синяки у него на теле оттухнуть. А он уже опять собирается на охоту. Лошади разбивались насмерть? А как же он мог уцелеть? лошадь. Животное тяжелое. Она, когда падает на скаку, через голову раза три перевернется, пока земли достанет. А отцу что? Он стременно выпустит и летит с нее ласточкой. Ну, вдарится, полежит без памяти, сколько ему требуется, чтобы очухаться. А потом встанет и командируется домой пешком. Отважным был черт! И кость у него была, как из железа клепанная. «Силен был парень», — с восхищением сказал Давыдов. «Силен-то силен, но нашлась и на него чужая сила». «А что?» «Убили его наши хуторские казаки». «За что же это?» — закуривая, спросил заинтересованный Давыдов. Да и мне папироску, милый человек». «Да ведь ты ж не куришь, дядя Иван». Так-то всерьез я не курю, а кое-когда балуюсь. А тут вспомнил эту старую историю, и что-то во рту стал сухо и ссолоно. За что, спрашиваешь, убили его? И заслужил, значит. Но все-таки за бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя. Ну, муж ее прознал про это дело. Один на один он с отцом побоялся сходиться. Отец был ростом небольшой, но ужасный и сильный. Тогда муж отцовской любушки подговорил двух своих родных братьев. Дело было на Масленицу. Втроем они ночью подкараулили на речке отца. Господь, милостивец, как они его били! Кольями били и каким-то железом! Когда утром отца принесли домой, он был еще без памяти и весь черный как чугун. Всю ночь без памяти на льду пролежал. Должно быть, ему нелегко было, а на льду-то. Через неделю начал разговаривать и понимать начал, что ему говорят. Словом, пришел в себя. На кровати два месяца не вставал, кровью харкал и разговаривал потихонечку, потихонечку. Вся середка у него была отбита. Друзья приходили проведывать, допытывались. «Кто тебя бил, Федор? Скажи, а мы?» Он молчит и только потихоньку улыбается, поведет глазом. И когда мать выйдет, скажет шепотом. «Не помню, братцы, многим мужьям я виноватый». Мать, бывало, до скольких разов встанет перед ним на колени просит. «Родный мой Федюшка, скажи хоть мне, кто тебя убивал. Скажи ради Христа, чтобы я знала, за чью погибель мне молиться». Но отец положит ей руку на голову, как дитю, гладить ее волосы и говорить: не знаю кто, темно был, не угадал. Сзади по голове вдарили, сбили с ног, не успел разглядеть, кто меня на льду пестовал. Или так же тихонько улыбнется и скажет ей, Ах вот и тебе, моя косатушка, старое вспоминать. Мой грех, мой ответ. Призвали папа исповедовать его, и папу он ничего не сказал. Ужасный, твердый был человек. А откуда ты знаешь, что он папу не сказал? А я под кроватью лежал, подслушивал. Мать заставила: "Лезь, говорит, вонятка, под кровать, послушай". Может, он батюшки назовет своих убивцев? Но только отец ничего про них не сказал. Разов пять на попову вопрос он сказал «Грешен, батюшка!» А потом спрашивает «А что, отец Дмитрий? на том свете кони бывают?» Поп, как видно, испугался, часто так говорит. «Что ты, что ты, раб Божий Федор, какие там могут быть лошади? Ты спасения души думай!» Долго он отца совестил уговаривал. Отец все молчал, а потом сказал, — Говоришь, нету там коней? Жалко. А то б я там, в табунщике, определился. Ежели нету, так мне и делать на том свете нечего. Не буду умирать. Вот тебе и весь сказ. Оп, наспех причастил его и ушел, дюжи недовольный, очень дюжи злой. Я рассказал матери все, что слышал. Она заплакала и говорит. Грешником жил, грешником и помрет кормилец наш. Весною снег уж стаял. Отец поднялся. Два дня ходил по хате, а на третий гляжу. Он надевает ватный сюртук и папаху и говорит мне. Пойди, вонятка, подседлай мне кобыленку. У нас к этому времени в хозяйстве осталась одна кобылка-трехлетка. Мать услыхала, что он сказал, и в слезы. — Куда ж ты, Гош, Федя, сейчас верхи ездить? Ты на ногах еле держишься. Ежели сам себя не жалеешь, так хоть меня с детишками пожалей. А он засмеялся и говорит. — Я же, мать, сроду в жизни шагом не ездил. Дай мне хоть перед смертью в седле посидеть. И хоть разок по двору шажком проехать. Я только по двору. Круга два проеду и в хату. Пошел я. Отседлал кобылку, подвел к крыльцу. Мать вывела отца под руку. Два месяца он не брился, И в нашей темной котенке Не видно было, как он переменился обличьем. Глянул я на него при солнышке, И закипела во мне горючая слеза. Два месяца назад отец был черный, как ворон, а теперь борода отросла наполовину седая и усы тоже, а волосы на опесиках стали вовсе белые, как снег. Я же, бля, он не улыбался какой-то замученной улыбкой, я, может, и не заплакал бы, а тут никак не мог сдержаться. Взял он у меня повод, за гриву ухватился. А левая рука у него была перебитая, только недавно срослась. Хотел я его поддержать, но он не свелел. Ужасный, гордый был человек. Слабости своей то стыдился. Понятно, хотелось ему, как раньше, птицей взглядеть на седло, но не вышло. Поднялся он на стремени. А левая рука подвела, разжались пальцы, и вдарился он навснич прямо спиной об землю. Внесли мы с матерью его в хату. Я Ежели раньше он только кашлял кровью, то теперь уже она пошла у него из глотки цевкой. Мать до вечера от корыта не отходила, не успевала красные полотенца замывать. Призвали папа. В ночь он его пособоровал, но до чего ужасный крепкий человек был. Только на третьи сутки после соборования перед вечером Затасковал, заметался по кровати, а потом вскочил, глядит на мать мутными, но веселыми глазами и говорит. «После соборования, говорят, нельзя босыми ногами на землю становиться. Но я постою хоть трошки. Я по этой земле много исходил и ездил, и мне уходить с нее прям-таки жалко. Мать, дай мне рученьку твою». Она в этой жизни много поработала. Мать подошла, взяла его за руку. Он прилег на спину, помолчал, а потом почти шепотом сказал. И слез она по моей вине вытерла немало. Отвернулся лицом к стенке и помер. Пошел на тот свет угоднику власию конские табуны стеречь. Очевидно, подавленный воспоминаниями, Аржанов надолго замолчал. Давыдов покашлял, спросил. — Слушай, дядя Иван, а почем ты знаешь, что твоего отца били муж этой, ну, одним словом, этой его женщины и братья мужа? Или это твои предположения, догадки? — Какие там догадки? Отец сам мне сказал. «За день до смерти!» Давыдов даже слегка приподнялся на бричке. «Как? Сказал?» «Очень даже просто сказал. Утром мать пошла корову доить. Я сидел за столом перед школой, уроки доучивал. Слышу, отец шепчет. Ванятка, подойди ко мне, я подошел». Он шепчет, «Нагнись ко мне ниже». Я нагнулся. Он говорит потихоньку. «Вот что, сынок, тебе уж тринадцатый год идет. Ты после меня останешься за хозяин. Запомни, били меня Аберьян Архипов и два его брата Афанасий и Сергей Косой. Ежели бы они убили меня сразу, я бы на них сердце не держал». Об этом я их и просил там, на речке, пока был в памяти. Но Аверьян мне сказал, не будет тебе легкой смерти, гад. Поживи колекой, поглотай свою кровицу в волю, всласть, а потом издыхай. Вот за это я на Аверьяна сердце держу. Смерть у меня в головах стоит, а сердце на него все равно держу». Сейчас ты маленький, а вырастешь большой. Вспомни про мои муки и убей Аверьяна. Об чем я тебе сказал, никому не говори, ни матери, ни к кому на свете. Побожись, что не скажешь. Я побожился, глаза были сухие, и поцеловал отцов нательный крест. Фу ты, черт! Прямо как у черкесов на Кавказе в старое время! — воскликнул Давыдов, взволнованный рассказом Аржанова. У черкесов сердце, а у русских за место сердца камушки, что ли? Люди, милый человек, все одинаковые. — Что же дальше? — нетерпеливо спросил Давыдов. — Похоронили отца. Пришел я с кладбища, стал в горнице спиной к притолоке, и провел над головой черточку карандашом. Каждый месяц я измерял свой рост, отмечался, все скорее хотел стать большим, чтобы стукнуть овельяна. И вот стал я в доме хозяином, а было в ту пору мне двенадцать лет, и кроме меня было у матери нас еще семеро детей мало-мало меньше. Мать после смерти отца стала часто прихварывать. И, боже мой, сколько нужды и горя пришлось нам хлебнуть. Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери, свой, родной. Он нас кормил, одевал, обувал. Из-за нас он с весны до осени в поле хрипгнул. Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хриптина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нюрку, сестренку десяти лет... Я вместо матери приспособил стряпать и корову доить. Младшие братишки помогали мне по хозяйству, но я не забывал каждый месяц отмечаться у притолоки. Однако рос я в тот год тупо. Горе и нуждишко не давали мне настоящего росту. А за верьяном следил, как волчонок за птицей из камыша. Каждый шаг его мне был известный. Куда он пошел, куда поехал, я все знал. Бывало сверстники мои по воскресеньям. Всякие игры устраивает. А мне некогда, я в доме старший. По будням они в школу идут, а я на базу скотину убираю. Обидно мне было до горючих слез за такую мою горькую жизнью. И стал я по-малу сторониться своих дружков-одногодков. Нелюдимым стал. Молчу, как камень, на народе не хочу бывать. Тогда по хутору стали про меня говорить, что, мол, Вань Коржанов того, малость с придурью, умом тронутый. Проклятый, — думал я, — вас бы в мою шкуру, поумнели бы вы от такой жизни, как моя. И тут я вовсе сненавидел своих хуторных. И на кого глядеть не могу. Ну, дай, милый человек, мне еще одну папироску!» Ржанов неумел и взял папиросу, пальцы его заметно дрожали. Он долго прикуривал от папиросы Давыдова, закрыв глаза, смешно топыря губы и громко чмокая. «А как же Аверьян?» «А что этому Аверьяну? Жил, как хотел». Простить жене любовь моего отца не мог, бил ее смертно, так и вогнал в могилу через год. Под осень женился на другой, на молоденькой девке с нашего же хутора. «Ну, — подумал я тогда, — недолго ты, Аверьян, поживешь с молодой женой. Потихоньку от матери начал я копить деньжонки, а осенью, вместо того, чтобы ехать на ближнюю сыпку И один поехал в калач. Продал там воз пшеницы и на базаре с рук купил одноствольное ружье и десять штук патронов к нему. На обратном пути попробовал ружье, загубил три патрона. Погано бил ружьишко. Пистонку разбивал баек не сразу. Из трех вышло две осечки, только третий патрон вдарил. Схоронил я дома это ружье под застреху в сарае, никому про свою покупку не сказал. И вот начал я Верьяна подстерегать. Долго у меня ничего не получалось. То люди помешают, то еще какая причина не укажет мне стукнуть его. А своего я все-таки дождался. Главное, не хотелось мне его в хуторе убивать. Вот в чем была. Загвоздка. На первый день крова поехал он в станицу на ярмарку, поехал один без жены. Узнал я, что он один поехал и перекрестился, а то бы пришлось обоих их бить. Полтора суток я не жрал, не пил, не спал, караулил его возле дороги в Яру. Жарко молился я в этом Яру, просил Бога, чтобы Аверьян возвращался из станицы один. Они в компании с хуторными казаками. И Господь Милостивец внял моей ребячей молитве. Тон вечер на другой день гляжу, едет Аверьян один. А до этого сколько подвод я пропустил, сколько разов у меня сердце хлопало, когда казалось издали, что это Аверьяновы кони бегут по дороге. Равнялся он со мной, и тут я выскочил из яра, сказал, "Слазь, дядя Вильян, и молись Богу!» Он побелел, как стенка, и остановил лошадей. «Рослый был и здоровый казачина. А что он мог со мной поделать? У меня же в руках ружье!» Крикнул он мне. «Ты что это, змееныш, думал?". Я ему говорю, "Слазь и становись на колени. Сейчас узнаешь, что я удумал». Отважный он был вражина. Сигнул с брички и кинулся ко мне с голыми руками. Близко я его напустил, вот как да этой бурьянины, и вдарил в упор. — А если бы осечка? — Ржанов улыбнулся. — Ну, тогда бы он меня отправил к отцу под Паском. Табуны на том свете стеречь. — Что же дальше? — Лошади от выстрела понесли, а я никак с места не тронусь. Ноги у меня отнялись, и весь я дрожу, как лист на ветру. Аберьян возле лежит, а я шагу к нему ступить не могу. Подниму ногу и опять опущу ее, боюсь упасть. Вот как меня трясло. Ну, кое-как опамятовался, шагнул к нему, плюнул ему в морду. И начал у него карманы в штанах и в пиджаке выворачивать. Вынул кошелек. В нем было бумажками двадцать восемь рублей. Один золотой в пять рублей и мелочью рубля два или три. Это уж я после счета дома. Остальные, какие у него были, он, видно, потратил на гостинцы своей молодой жене. Порожный кошелек я бросил тут же, на дороге. А сам сигнул в яр и был таков. Давно это было. А помню все дочисто. Как будто только вчера это со мной получилось. Ружье и патроны я в яру зарыл. Уже по первому снегу ночью. Откопал свое имущество, принес хутор и схоронил ружье в чужой леваде. В старой дуплястой вербе. — Зачем деньги взял? Резко и зло», — спросил Давыдов. «А что? Зачем брал, спрашиваю?» «Они мне нужны были», — просто ответил Оржанов. «Нас в эту пору нужда ела дюжее, чем вошь». Давыдов соскочил с брички и долго шел молча. Молчал и Оржанов. Потом Давыдов спросил. «Это и все?» Нет. Не все, милый человек. Наехали следственные власти. Рылись, копались. Так и уехали ни с чем. Кто мог на меня подумать? А тут вскоре простудился. На порубке леса Сергей Косой, Абельянов брат, похворал и помер. В легких у него случилось воспаление. Я дюнжи забеспокоился тогда. Думаю... Ну, как и Афанасий, своей смертью помрет и повиснет моя рука, какой отец благословил покарать врагов. И я засуетился. «Постой!» — прервал его Давыдов. «Ведь тебе же отец говорил про одного Аверьяна, а ты на всех трех замахнулся?» «Мало ли что, отец. У отца своя воля была, а у меня своя. Так вот...» Засуетился я тогда. Афанасия я убил через окно, когда он вечерил. В ту ночь я отметился у притолки в последний раз. Потом стер все отметки тряпкой. А ружье и патроны утопил в речке. Все это мне стало уже ненужным. Я отцову и свою волю выполнил. Скоростью мать затеялась помирать. Ночью подозвала она меня к себе, спросила. — Ты их побил, вонятка? — Признался. Я мамане. Ничего она мне не сказала, только взяла мою правую руку и положила ее себе на сердце. Аржанов потрогал вожжи. Лошади пошли веселее, и он, глядя на Давыдова по-детски ясными серыми глазами, спросил. — Теперь не будешь больше допытываться, почему я на лошадях шибко не езжу? — Все понятно, — ответил Давыдов. — Тебе, дядя Иван, на быках ездить надо, водовозом. Факт. — Об этом... — Я до скольких разов, — просил Якова Лукича, — но он не согласился. Он надо мной хочет улыбаться до последнего. — Почему? — Я еще мальчишкой у него полтора года в работниках жил. — Вот как? — Вот так, милый человек. А ты не знал, что у Островного всю жизнь в хозяйстве работники были? Оржанов хитро сощурился. «Были, мил человек, были. Года четыре назад он присмирел, когда налогами стали жать. Свернулся в клубок, как гадюка перед прыжком. А не будь зарос колхозов, да поменьше налоги? Як Лукич показал бы себя, будь здоров. Самый лютый кулак он, а вы... «Гадюку за пазухой пригрели!» Давыдов после длительного умолчания сказал. «Это мы исправим. Разберемся с Островновым, как полагается. А все-таки, дядя Иван, ты человек с чудинкой!» Аржанов улыбнулся, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Да ведь чудинка! Как тебе сказать? Вот растет!» вишневое деревцо. На нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище. Из вишеника кнутовище надежнее. Росла она, милая, тоже с чудинкой. В сучках, в листьях, в своей красе. А обстругал я ее, эту ветку. И вот она. Аржанов достал из-под сиденья кнут, показал Давыдову коричневое Засохший, покоробленный корой вишневые кнутовище. И вот она, поглядеть не на что. Так и человек, он без чудинки голый, жалкий вроде этого кнутовища. Вот Нагульнов, какой-то чужой язык выучивает. Чудинка. Дед Крамсков, двадцать лет разные спичечные коробки собирает. Чудинка. Ты. Служкой на гульновой путаешься — чудинка. Пьяненький какой-нибудь идет по улице, спотыкается и плетни спиной обтирает — тоже чудинка. Милый человек мой, председатель, а вот лиши ты человека любой чудинки, и будет он голый и скучный, как вот это кнутовище. Ржанов протянул Давыдову кнут, сказал все так же задумчиво улыбаясь: « Подержи его в руках, подумай, может тебя в голове и прояснеет. Давыдов сердцем отвел руку Аржанова: Иди ты к чёрту. Я и без этого сумею подумать и во всем разобраться. Потом до самого стана они всю дорогу молчали.